Глава 12. Шахта или ода глупости. Остаток дня провел в хреновом настроении. Мне притила мысль об убийстве, но если сейчас это спустить с рук, я не смогу получить полного и беспрекословного подчинения. Племя казнь восприняло как нечто ужасное и из ряда вон выходящее. Но был один контингент, который молча одобрил мое решение. Женщины женщины чаще всего становились жертвой внутри племени в каменном веке будучи физически слабее мужчин им приходилось терпеть побои и голод приступая к еде только после них но а до убийства все же доходило редко племя испугало не сама казнь к жизни и смерти здесь относятся философски считая что после смерти человек возрождается в новом теле но а только в случае похорон с соблюдением ритуала похороны в земле На боку, в позе эмбриона. Сверху непременно надо положить плоские камни и осыпать краской. Чаще всего в роли краски выступают толченые листья и плоды, придающие трупу живописный вид. Племя было шокировано тем, что тело выбросили в море, а значит никакого перевоплощения не будет, и человек не вернется в другом теле. Рагу я наказал проследить, чтобы тело вновь отправилось в море, если волны его выбросят. С отливом его унесет в открытое море, если акулы не съедят прямо в бухте. Нел поддержала мое решение, понимая, что таким образом ситуация с безопасностью женщинам станет лучше. До самой ночи я больше не выходил из дома, просматривая свой атлас при свете светильника из акульего жира. Он горел хуже китового и чадил, но читать и смотреть карту мне это не мешало. Мои мысли снова вернулись к американским летчикам которая, по всей вероятности, не так далеко от меня. Хотя, как сказать, в каменном веке расстояние в две-три тысячи километров солидное расстояние, хотя племена зачастую проходят и пятьдесят километров в день. Ночью спать не давал Миха, часто просыпаясь и требуя грудь. Пришлось перебраться с парой шкур в тронный зал, чтобы не слышать детского плача. На завтрак опять было мясо. Я не мог дождаться, когда уже созреет ячмень, чтобы наконец попробовать лепешек. У меня еще оставался неприкосновенный запас ячменя. Дважды брал оттуда немного и перетирал камнями. Лепешки были суховатые, Нел морщило нос, проглатывая маленькие кусочки. Но для меня они были вкуснее круассанов, и я наслаждался углеводами. Лар, Хад, Зик и около десятка будущих рудокопов были в готовности. Они ожидали меня молча, под пальмами неподалеку. Вот это я понимаю дисциплина. Никаких тебе стуков и криков в окно с требованием поторопиться. Наша кавалькада потянулась в путь без криков и шума. Дикари привыкли все делать молча, и это мне очень нравилось. Место, где мы нашли железо в прошлый раз, от землетрясения не пострадало. Пологий склон был усеян камнями. Но то, что здесь больше нет железа, было видно сразу. Взяв в руки лопату, потыкал в склон. Местами было мягко, но чаще лопата упиралась в скальную породу. «Здесь и здесь», — указал на две точки, где следовало копать. Первыми за лопатой взялись Лар и Хат, чтобы остальные видели, что от них требуется. Когда на пути встречались камни, то в дело вступал Зик, пробуя киркой отковырять их. Через полчаса дикари их сменили. Пока мне не попалось ничего, что напоминало бы железо. Но оно здесь было и лежало на поверхности. Рудокопы менялись примерно через полчаса. Все время приходилось предупреждать, чтобы не сломали лопаты, пытаясь вытащить глыбу. В обед я дал людям отдохнуть. Мы углубились в землю по пояс, но на пути были огромные валуны, которые приходилось оставлять на месте, и мелкие камни. Железной руды просто не было. Почему нет железа? Эта мысль меня мучила больше всего. Ведь никто не принес и не положил куски породы именно в этом месте. Не с неба же они упали!» При слове «упали» я задрал голову вверх и посмотрел на острые пики, возвышавшиеся над нами. «Вот же идиот!» — стукнул с досады кулаком об землю. «Конечно, они упали! Вернее, скатились и остановились здесь, потому что место практически ровное!» а упасть могли лишь со склона выше. Временами я сам поражался своему тугодумию. Заставил столько землю зря рыть. Зик, пошли наверх. Лар, Хат, вы оставайтесь здесь. Пусть люди отдохнут, пока копать не надо. Полез наверх. За мной лез Зик, практически наступая мне на пятки. В начале метров сорок склон полого поднимался наверх. Потом была скала, которая как ступеньки торчала из склона. Забравшись на нее, я присвистнул. Прямо передо мной начиналась вторая, почти отвесная стена скалы, из которой неряшливо торчали куски породы. Множество еще валялось под ногами в виде бесформенных пластинок и кусков, словно покрытых ржавчиной. И было этого добра завались. Видимо, мы раньше наткнулись на те куски, что просто свалились сверху при очередном землетрясении. Зик чуть не прыгал от радости, увидев такое богатство под ногами. Я мысленно посчитал объем породы, валявшейся под ногами. Пара сотен килограммов точно будет. И из стены практически открыто торчит железная руда пластами. Только вот есть риск при ее добывании нарушить целостность скальной поверхности и вызвать обрушение. Но до этого далеко. Думаю, не одну тонну можно выбить из скалы, прежде чем появится опасность. «Лар, хат, отойдите в сторону», — предупредил я своих соплеменников. «Мы будем скидывать камни». «Давай, Зик, не будем терять времени». Я начал скидывать куски породы с каменной площадки вниз. Некоторые долетали до нашей несостоявшейся шахты, несколько кусков помельче даже улетело дальше и пропало из виду. Часть породы на каменной площадке была массивной. Один фрагмент плоской формы мы вдвоем еле скинули. Он проскользил вниз по склону всего на несколько метров после падения. Спустя десять минут под ногами не осталось руды. Теперь предстояло слезать и собирать ее по всему склону. Мы спустились. Я позвал людей, чтобы собрать всю руду. Оставив начатую шахту как памятник моей глупости, зашагали обратно. Шли, словно караван верблюдов, нагруженный товарами. Все унести не смогли, хотя нагрузились максимально. Но даже того, что несли с собой, раму хватит для работы надолго. Теперь, когда железа оказалось достаточно, можно было всех вооружить копьями с железными наконечниками, а также наделать лопат, топоров и ножей для всего племени. Хотя ножи, пожалуй, должны быть привилегией знати. Или даже не так. Короткие ножи могут быть у каждого охотника, а вот мачете и кинжалы только у знати. Я решил сделать нож и отправить мена с этим подарком в его племя. Пусть покажет наше оружие и уговорит отца присоединиться к нам. У племени выдр есть лодки. Может, они даже пользуются сетью. Как-то не подумал спросить Мена об этом. Если не пользуются, сделать сеть несложно. У нас много веревок. Организовать из выдр рыбачью артель и пусть постоянно снабжают рыбой все племя. Если они продвинулись в строительстве лодок, может, и дракар смогут сделать весельный. Такой дракар? Особенно если поставить мачту и парус, может спокойно плавать по всему Средиземному морю. Штормы здесь не особо сильные, море закрытое. Интересно, Гибралтар открыт или закрыт? Вот Черное море точно было изолировано. Может, и выхода нет пока в Атлантику? В таком случае Тейлор и его группа, безусловно, на побережье Средиземного моря. Со всем своим богатством приперлись к раму и вывалили все рядом с кузницей. У того даже глаза заблестели, как только увидел ржавый цвет породы. Прямо здесь, на глиняной формочке, нарисовал макет ножа, попросив управиться поскорее. Рам буркнул, что вначале надо освободить жел, так он называл железо, из породы, и лишь потом пытаться ковать. «Знаю, Рам», — отмахнулся я от него, удивленно смотря на его рельефные мышцы. Постоянная работа с молотом и обильное питание заметно нарастили мускулатуру парня. Стоять рядом и смотреть не стоило, Рам не любил внимания. И если по отношению ко мне он был крайне терпелив, любой другой мог схлопотать, поэтому все мои соплеменники быстро убрались, выгрузив руду. Я тоже не стал задерживаться. Надо было потрепать Биму и накидать травы гнятам, которые уже хорошо вытянулись. Бима радостно заржала и начала носиться по загону. Надо будет ей сделать отдельный, иначе она передавит всю живность, когда подрастет. Потрепал ее за холку. Бим обнюхала и обслюнявила меня всего. Я накидал им травы. Сейчас уже она была свежая. Каждый день дети рвали целую горку и оставляли рядом с загоном. Только самые смелые не боялись просунуть руку и покормить животных. Я был весь в пыли и вспотевший. Немного поразмыслив, решил искупаться, хотя вода была еще прохладная. Не увидев поблизости треугольных плавников, Нырнул в обжигающую холодную воду и немного поплавал, стараясь не удаляться от берега. Был прилив, и моего тела то и дело касались рыбки. Но когда нога обхватила что-то холодное и склизкое, испугался не на шутку. Рванулся к берегу, гребя изо всех сил. Но что-то, схватившее мою лодыжку, не отпустило. Оно перехватило ногу выше, в районе колена, мешая мне дрыгать ногами. Я почувствовал, как меня начало тянуть назад, и новый захват щупальца уже пришелся в районе Италии. Теперь я испугался не на шутку. До берега было рукой подать, буквально 30 метров. Но там никого не было видно поблизости. Я заорал, что было мочи. Никто не появился на берегу. Никого не было поблизости, кто мог бы услышать и помочь. Набрав в легкий воздух, Нырнул и чуть не потерял сознание от страха при виде огромного осьминога, который продолжал опутывать меня щупальцами. «Вот надо было тебе полезть в воду в такое время года», — мелькнула мысль. Я попытался рвануться, но легче было сдвинуть бульдозер с места. Собираясь нырнуть снова, заметил вторую опасность — стремительно приближающийся треугольный плавник акулы. «Не понос так золотуха!» Осьминог потянул меня под воду и тем самым спас от атаки акулы, которая потеряла из виду поплавок из человека. Коруто развернувшись, акула ринулась в атаку, но ну теперь на ее пути первым оказался осьминог. Из меня пузырьками наверх уходил последний воздух, когда разинутая пасть акулы отхватила огромный кусок от осьминога. Прозрачная вода мгновенно окрасилась в голубоватый цвет, и щупальца отпустили меня. Задыхаясь, пробкой выскочил из воды по пояс и заработал руками с такой скоростью, что, наверное, Майкл Фелпс захлебнулся бы слюной. Я не оглядывался назад, но каждой клеточкой кожи спины буквально чувствовал оскаленную пасть акулы. Выскочив на берег, оглянулся. Акулей плавник описывал круги на месте сражения. Периодически акула исчезала в глубине, потом появлялась снова. Даже с моего места было видно голубоватое пятно на поверхности воды, диаметром около метра. Привлеченная звуками боя, к месту сражения спешила вторая акула. Еще минут десять акулы пировали, периодически откусывая куски уже от мертвого осьминога. Несколько кусков его полупрозрачной плоти колыхались на мелкой зыби. Несмотря на ненависть к акулам, сегодня я остался жив только из-за нее. Никакие мои усилия не помогли бы мне вырваться из захвата осьминога практически задыхался, когда атака акулы спасла мне жизнь. «Если когда-нибудь я построю корабль или большую шлюпку, я назову ее акулой в честь вас», — слух пообещал хищникам, которые, расправившись со сминогом, теперь неторопливо бороздили воду в бухте. Накинул на себя майку. «Это дикарям не холодно, а я в зимние месяцы одевался. Нет смысла рисковать. Сегодня я ступил дважды. В первый раз, когда заставил людей в холостую копать шахту среди скальной породы. Но тогда мы просто потратили полдня и немного устали. Вторая тупость мне чуть не стоила жизни. Через месяц исполняется три года, как я на этой планете, а ума практически не прибавилось. Теперь я знал, сколько нужных вещей не захватил с МКС. Ведь у меня было время подготовиться, я не покидал станцию экстренно. Конечно, времени было в обрез, станция снижалась, и ее надо было поднимать. Но и эту задачу я мог выполнить. Навигацию проходили все без исключения. Я тогда забил спасательную капсулу едой. А именно еда оказалась самой доступной после посадки. Может, мне воздвигнуть памятник себе перед дворцом? И надпись на постаменте «Самый тупой попаданец на две вселенные». Это же надо! Сунуться в море без подстраховки и еще отплыть на 30-40 метров во время прилива. Именно во время прилива к берегу тянутся морские обитатели. Пока дошел до дворца, уже высох. Мартовское солнце ощутимо греет. Меня обеспокоил вопрос одежды. Пока у меня еще есть трусы и майки, есть пара спортивных костюмов, которые я очень редко надевал. Но все это не бесконечно. Переходить на шкуры или одежду из травы, как мои соплеменники? Может, настало время попытаться получить ткань или вязать из шерсти, благо домашние животные появились? Но шерсть летом в здешнем климате — это капец. Есть еще, конечно, ткань парашютов, но мне она нужна для паруса. Ну, на крайний случай шить одежду для меня, Нел и Михи. Мальчик от матери унаследует лишь половину выносливости к окружающей среде. Правда, от меня он унаследует иммунитет человека 21 века. Сделал крюк, чтобы посмотреть, как идут дела Урана. Тот трудился в поте лица. Около пяти криц уже лежали на песке рядом с печью. Шестая выплавлялась из куска железной руды, что рам под завязку втиснул в топку печи. Не стал задерживаться, чтобы его не отвлекать. Просто попросил позвать меня, когда начнет ковать нож. Нел с малышом сидели на стволе у входа во дворец. Я распорядился приволочь и положить его там, чтобы люди могли присесть, ожидая меня. Испытал чувство вины при виде этой идиллической картины. Миха чуть не остался без отца. Да и Нел! хотя нел нашла бы себе мужчину каменный век не тот период человечества когда носят траур по мужу годами взял сына на руки тот сразу меня обоссал видимо хотел пометить чтобы чужие дети не покушались «Нелл, может я тебе няньку возьму что такое нянька спрашивает меня жена наблюдая как санишка ищет грудь у меня нянька это помощница чтобы смотрела за михой объясняю передавая сына ей Что-то он активно ищет грудь. Может, просто голоден? Зачем? Я же смотрю за ним. Нелл освобождает грудь из-под травяного подобия лифчика, и малыш сразу берет верный прицел. Грудь у Нел увеличилась, даже слишком. Пожалуй, на четвертый размер потянет. Как закончит кормить малыша, уменьшится. А если нет? Хм, это сложный вопрос. При всем желании и максимальном рассмотрении местных женщин никто из них не сравнится с моей Луона. Местные женщины здоровые, высокие, с мощными бедрами и массивной грудью. Помотал головой, отгоняя на вождение, представив себя с этакой мисс-бодибилдер каменного века. — Нам не нужен нянг? — голос Нелл немного категоричен. — Миха наш сын, ему хорошо. — Да, Миха? — спрашивает она, и малыш сопит, причмокивая. — Хорошо, Нелл. Просто я хотел, чтобы тебе было легче. — Сдаюсь я. — Макс. «Ты моя прелесть, мне легко. Я помню, как мы жили в своем племени до встречи с тобой. Всегда не хватало еды, не хватало шкур укрыться от снега, нас преследовали враги. Потом появился ты, еды стало много, не стало врагов. Мы приплыли сюда, здесь тепло, в наш дворец». Нелл с трудом выговорила это слово. «Поместилось бы все мое племя. Почему мне должно быть тяжело, Макса?» «Но у тебя нет айфона, здесь нет интернета, и ты давно не ходила к визажисту». Смеясь, сострил я, наблюдая, как вытягивается лицо жены. «Что такое Афон и Интнет, Макс?» «Это вещи, без которых женщины моего прежнего племени не подпускают мужчину к себе». Я уже смеялся в голос. «А зачем их спрашивать?» «Мужчина главный. Если женщина роняла кровь и принимала мужчину, она должна принимать всегда». «Мужчина добывает пищу, защищает, мужчина умный, он все знает!» Нел замолчала, а я с горечью подумал, «Как жаль, что женщины в моем времени утратили это понимание и в большинстве своем не считают, что на них обязанность по продолжению рода, а секс для них просто бонус за красивую жизнь!» Опускались сумерки, на вечернем небосклоне зажигались звезды, Рождающаяся луна поднималась над водной гладью моря, а мы и так и сидели. Два необычных для своего времени человека, встретившихся в чужой вселенной, прорвав временную преграду в десятки тысяч лет.